Глава 12 «Привет!» Нас догоняет бывший парень Лизы, и внутри такое жгучее желание ему пожаловаться. «А где Лиска? Тут же спрашивает он. «Да укатила с Люськиным знакомым на байке», говорит Матвей, в его голосе чувствуется лютое осуждение, что вокруг меня крутится такой мужик. «Зачем? Кто он, Люсь?» Он встаёт передо мной, и мне приходится посмотреть ему в глаза. Чувствую Жене на правой стороне лица, где стоит Матвей. Его испепеляющий взгляд так и желает проделать во мне дырку, сквозную, словно от пули. «Сосед! Он бабушке помогает, пока никого дома нет! Пошлите, нам идти пару километров, минут двадцать!» Первое, иду вперёд, чтобы больше не стоять перед ними, как малолетка, и не оправдываться. «Я бы на твоём месте присмотрелся», — слышишь шёпот Марка. «Только этого мне не хватает». «Точно! Сейчас Матвей начнёт ходить со мной по пятам. Отпуска нормального мне не видать. Поэтому я резко разворачиваюсь, и ребята тормозят возле меня». «Значит так. Этот сосед — взрослый мужик. С ним не ни ругаться, не ревновать. Я свободная девушка, Матвей». Если хоть кто-нибудь начнёт хамить в доме моей бабушки или провоцировать на скандал, с тем я вообще не буду больше разговаривать. Это понятно? Для убедительности даже руки в боки ставлю и хмурюсь. Люсь, я даже не думал ругаться или провоцировать. Но ты же знаешь, что между нами между нами годы знакомства и учёба в университете Матвей. Мы дружим. Уже не выдерживаю и срываюсь. Поступок Лизы меня взбесил и сильно. А ещё эти шепотки позади вообще выбили из колеи. Ведь на пустом месте дровосек мне ничем не обязан, как я Матвею. Только вот внутри острое чувство кого-то придушить. «Люсь, я понимаю, что ты расстроен из-за моих слов, но не стоит так резко реагировать. Я приехал сюда, чтобы вернуть Лизу и сделать ей предложение в отпуске, а она бегает от меня, как ужаленная. Тяжело выдыхаю и поглядываю на Марка. Он и правда раскаивается, взгляд вниз опущенный и губы плотно сжаты. Не могу смотреть, как здоровый парень ведёт себя, как обиженная девочка. «Во-первых, не нужно было проводить время с другими девушками», — говорю я, закатывая глаза. «Во-вторых, поворачиваюсь к нему и указывая на него». «Если приехал, чтобы завоевать её, то не опаздывай на общие сборы. Если бы ты пришёл вовремя, она бы не стала флиртовать с дровосеком». Осекаюсь, потому что слышу тяжёлый вздох Матвея. Сморчившись, чешу нос и понимаю, что проговорилась. «Я имею в виду с соседом. Она бы не стала ему надоедать, а он передал бы информацию и спокойно ушёл. Если хочешь сделать ей предложение, позови её гулять на озеро». Я вам встречу организую вечером. Будет романтично. Посидите, пообщайтесь. А через четыре дня ваш отель будет устраивать что-то вроде ярмарки. Будет весело. Со сцены можно сделать ей предложение. Лучше помочь им воссоединиться, чем смотреть, как она флиртует с моим дровосеком. Мы проходим мимо дома дровосека. и Я вижу, как лиска стоит и смеется с ним. Он мельком бросает взгляд на меня. Я не знаю, что делать. Подойти или сделать вид, что не заметила их. Хотя это нереально, потому что я с дровосеком пересекаюсь взглядом. Но не могу свернуть к ним. Это будет слишком навязчиво. А я не из тех, кто бегает, как собачонка, и пытается привлечь к себе внимание. Я решаю пройти мимо, сделав вид, будто их флирт не имеет для меня никакого значения. Но внутри меня всё кипит от злости и ревности. Что связывает дровосека и Лиску? Зачем он увёз её? Почему так посмотрел на меня? Может быть, мне стоит поговорить с подругой и выяснить, в чём дело? «Лис, мы будем дома!» Говорю, чтобы она меня услышала, и прохожу мимо. «Люсёк, бегу-бегу! Лёшенька, увидимся!» Мурлычет она, а меня передёргивает от её кокетства. Раньше нравилось, как она общается с мужчинами как кошка, нежная и ласковая. Но сейчас её манера флиртовать и притягивать к себе мужчин просто бесит. И, видимо, не только меня. Марк напрягается. Боковым зрением вижу, как он сжимает кулаки, но проходит мимо. Я иду дальше, пытаясь не обращать внимания на происходящее, но внутри меня всё кипит от раздражения и даже какой-то обиды. Почему Лиска так себя ведёт? «Неужели она не понимает, как это выглядит со стороны?» спрашивает Марк и снимает обувь. «Понимает она всё. Просто хочет лишний раз позлить. Это в их природе. Крутить хвостом!» тихо отвечает Матвей, но я всё прекрасно слышу. «Резко разворачиваюсь, чтобы высказать всё, что о нём думаю. Внутри меня всё кипит от раздражения, но я стараюсь сохранять спокойствие». «Что ты имеешь в виду?» – спрашиваю я. «Ты считаешь, что мы делаем это специально, чтобы позлить вас?» Матвей пожимает плечами. «Ну а как еще это можно объяснить? Она же знает, как Марк к ней относится, и все равно продолжает так себя вести. Это просто ее натура». «Я не могу поверить своим ушам. Как он может так говорить о Лиске? Она ведь наша подруга». «Ты не прав, Матвей». Говорю я. Лиска не такая. Она просто запуталась. Мы должны ей помочь, а не осуждать». Марк согласно кивает головой, решая воздержаться от наших споров. «Люсёк, кого ты привела? Знакомь!» Слышу голос бабушки, и она выходит из комнаты к нам. «Бабуль, это мои друзья из города. Они приехали в отель отдыхать. Мы пришли, потому что Алексей сказал, что Газель приедет после трёх». «Ты что-то тяжелое заказала?» «Ну, у меня прохудилась телега, лопаты поломались, сетку еще взяла и так, по мелочи», отвечает она, и мы проходим на кухню. «Ребят, я Клавдия Семёновна. Марк, парень Лиски, представляется и присаживается на стул. «Я Матвей, друг Люси», говорит он, усаживается рядом и из-под подлобью смотрит на меня. Конечно, ждёт, что я скажу сама, кто он для меня, или сама представлюсь. Но что-то не в настроении опять рассуждать на тему отношений, особенно когда моя подруга стоит и до сих пор разговаривает с дровосеком. О чём она может так долго с ним говорить? Но она так быстро влетает, как ураган, и обнимает меня. «Боже, подруга, у тебя такой мачо тут живёт, почему о нём не говорила?» Она улыбается, а я плотно сжимаю зубы. «Так, Люська на него глаз положила. Зачем о таком рассказывать?» Говорит бабуля. «А ты же с Марком встречаешься. Чего заглядываешься на других?» Ведь она так легко и просто это говорит, будто не осуждает, а лишь спрашивает. Но мы с подругой напрягаемся. И, видимо, не только мы. Бабушка умеет ставить всех в неловкое положение». В это время спасительно сигналит газель. «Приехали! Пойду покажу им, куда складывать!» «Они не будут таскать, просто выгрузят возле дома, Люсь!» Говорит бабуля. «Ничего, бабуль, я попрошу ребят занести. Мне одной всё это не утащить». Я выхожу к машине, и оттуда выходит водитель. Он открывает заднюю дверь и показывает, где лежит наш инвентарь. Я объясняю Марку и Матвею, куда нужно заносить вещи. И они быстро стали разгружать газель. «Спасибо вам большое. Без вас я бы не справилась». Поблагодарила ребят. Издалека увидела, как выходит дровосек и смотрит в нашу сторону. Я прикусываю губу и хочу отвернуться. Но Лиза сама загораживает вид на моего красавчика. И, прищурившись, смотрит на меня. «Что?» «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Сердце стучит в груди, и кажется, что можно просто сказать «Он мой мужчина». Но нет, язык будто прилипает к нёбу, и страшно признаться, особенно когда Матвей стоит позади и дышит гневно. И вот какой чёрт его сюда пригнал? Да ничего, пытаюсь взглядом передать, что не время об этом говорить. Поворачиваюсь и оглядываю всех. «Спасибо вам еще раз, ребята. Без вас я бы не справилась». Говорю я, стараюсь не смотреть Лизе в глаза. «Да ладно тебе, мы же друзья», — улыбается Марк. Но Лиза не успокаивается. «Я же вижу, что ты сама не своя. Что-то случилось?» Я снова прикусила губу и посмотрела на дровосека. Он все еще стоял вдалеке и смотрел в нашу сторону. Мне хотелось подойти к нему, Но я боялась, что он отвергнет меня. Или что Матвей что-нибудь ляпнет ему. Или же Лиза. а Марк, который до этого молчал, вдруг решает говорить. «Как покаталась лис Подруга посмотрела на него с удивлением. «Ты что, ревнуешь? Это же просто друг. Причем Люськин». Но Марк не унимается. «Просто друг? Ну-ну! Я видел, как он на тебя смотрит». Мне стало неловко от этих слов. Как он на неё смотрит? Как на девушку? Я хочу сказать, что это неправда, но язык будто прилип к нёбу, а внутри уже пожар. Перевожу взгляд за её спину, и на том месте уже нет дровосека. Настроение на нуле. Разворачиваюсь и иду в дом. «Бабуль, тебе нужна помощь?» Спрашиваю, желая побыстрее соскочить от друзей. «Нет, главное к семье приди, мы в парник пойдём. А сейчас гуляй». «Кушать не хотите?» «Нет, спасибо», – отвечаю торопливо, желая побыстрее увести ребят от своего убежища. «Пошли», – командую своим. Иду в свою комнату и быстро забираю купальник и полотенце. «Я взяла купальник. Пойдемте позагораем». подталкиваю их, и мы выходим на улицу. Проходим мимо дома дровосека и выходим на трассу. «Что смотришь, лис? Назад тебя не повезут». Подкалывает ее Матвей, но как на зло слышу звук машины. Оборачиваюсь и вижу, как дровосек выезжает на внедорожнике. Интересно, откуда у него столько? «Откуда знаешь, Матюш? Может, я с ним договорюсь, и мы всех подвезем?» Кокетливо отвечает. «Меня коробит от ее «мы всех». Кажется, она не просто знакомая дровосека, а пара, и он останавливается рядом с ней». «Подвезёшь до отеля, зай?» Мурлычет она, и мне хочется за волосы её тащить. «Прыгайте, мне по пути!» Отвечает и разблокирует двери. Лиза, не задумываясь сверкает глазками в сторону Марка и прыгает на переднее сиденье. «Вот коза!» «Вы моё спасение!» Говорит Лиза. «Я как представлю, что нам ещё пару километров идти по такой жаре. Мне плохо становится!» «Будто ты в первый раз проходила», – бурчу я. «Ой, Люсёк, мы так классно прокатились, я давно не испытывала такого кайфа». Она выразительно говорит, а внутри меня кипит злость. Если она ещё чуть-чуть приправит её, то бурлящий коктейль начнёт вылезать наружу. Уже есть первые звоночки в виде сарказма. «Не вредничай, ты знаешь, как я люблю адреналин. И, кстати, тебе тоже стоило бы попробовать». Она оборачивается ко мне и показывает язык. Я сдерживаюсь, чтобы не ухватить за него и не потянуть на себя. Это со стороны будет выглядеть странно, но на душе сразу станет спокойно. «Мне нравится более спокойный отдых». «Девочки, хватит ругаться», — говорит дровосек, и я вздрагиваю от его насмешливого голоса. «Дура, вот зачем перед ним так палюсь? Ведь всё ясно, что я ревную». И веду себя как полная идиотка. Лёш, мы не ругаемся. Люська не понимает этого кайфа. Прокатил бы ты её как-нибудь. А то она из-за своих учебников никого не видит. Я сижу посередине, и у меня прекрасный обзор в зеркале, которое висит прямо передо мной. Дровосек слегка прищуривает глаза и сосредоточенно смотрит на меня. Кажется, он не ожидал услышать такие слова от моей подруги. Возможно, он думал, что я просто люблю развлекаться и не смогу совмещать приятное с полезным. Это неправда. Для меня учёба важна. Боюсь, её парень, Марк, будет против. Я бы свою девушку не отпускал с незнакомым мужчиной». Упрекает, видимо, его дровосек. «Я уже хочу сказать, что не Марк мой парень. Да и Лизка как напрягается. Она сразу реагирует на имя своего бывшего» но больше всего меня поражает сам Марк. «Это точно! Я против, Люсь!» Марк кладёт свою руку на ногу, и в тот момент, когда я поворачиваюсь к нему и хочу отчитать, он наклоняется и целует меня. От возмущения мне словно перекрывает кислород. Не могу от шока сделать вдох. Чувствую лишь его губы на своих. Вокруг звенящая тишина. Все словно замирают от подступка Марка. «Боже, что он творит? Если хочет заставить Лиску ревновать, то это гиблое дело. Причём и для меня тоже. Я понимаю, что Марк делает это на эмоциях, но зачем меня так подставлять? Я же ничего плохого не делала. Да и вообще не хочу быть между всеми. Я как чёртово ядро, которое всем нужно. Кроме, конечно, дровосека. Ему, видимо, на меня глубоко плевать. Он же так и говорит. «Отличный отпуск». «Может их просто всех послать, выйти из машины и уйти далеко и надолго?» Эти мысли Роем проносятся в голове. «Ты?» — гнев начинает вырываться наружу, как только проходит культурный шок. «Да ладно, Люсь, от кого теперь скрывать? Знаем друг друга же сто лет. Если бы глаза могли выпадать из орбит, мои бы уже валялись». «Стоп! Дровосек, точнее Алексей, останови машину!» Говорю ему и касаюсь плеча. Меня начинает трясти. И ведь так всё хорошо начиналось. Ты уверена? О, ты не представляешь как. Он и правда тормозит у обочины. И... Люсь, шепчет подруга и поглядывает на меня. Я не могу распознать её взгляда. Он то ли виноватый, то ли обиженный. Странно на всё это смотреть. И мне хочется взять и убежать. Без меня. «Ваши тупые игры меня задолбали, ведь я думала, мы классно вместе отпуск проведём». Смотрю на подругу, но внутри всё горит от обид. Ей же бабушка прямым текстом сказала, что я положила на него глаз, но она будто не слышала. И какая-то дружба. Зла не хватает. «Люсь, всё же...» начинает говорить подруга, но я её перебиваю. Терпение лопается, как мыльный пузырь. «Нет». «И дня не прошло, как ты опять берёшься за старое. Я хочу отдохнуть, а не встревать во всякие передряги с тобой. С меня хватит!» Толкаю Матвея, и он открывает дверь и вылезает. Мы остаёмся с ним на улице. Закатываю глаза и понимаю, что он не собирается ехать с ними обратно. Он остаётся рядом. Может, это и к лучшему. «Ты понимаешь, что прямо сейчас попадёшь под горячую руку». Я и так наговорила многое. Тебе, Лизе, Марку. Но я до сих пор жутко зла. Сквозь зубы отвечаю и начинаю идти обратно к дому. Как там бабушка говорила? Если злишься, то займись делом. Парники там были неполны. Вот сейчас и вымещу свою злость на них. Люсь, я знаю тебя уже столько лет. Вот ты должен понять, что между нами ничего не будет. Я отношусь к тебе как к брату, родственнику, другу. «Но не парню. Понимаешь? Мы с тобой слишком сблизились в один момент, который теперь не даёт мне видеть тебе, парня». Я делаю вдох и медленно выдыхаю. Позади машина начинает ехать по дороге. Но ну и пускай они уезжают. Мне и так хорошо». «Как в старые добрые времена?» «Точно. Когда твои уезжали, а мы с тобой врубали музон на всю громкость и орали песни». Вспоминая этот момент, и на губах появляется улыбка. Было такое, и нам реально весело вместе. «А помнишь, как ты надел мамина буа и прыгал на диване, когда они вернулись?» Я вспоминаю взгляд папы и шокированные, распахнувшиеся глаза мамы. Это было её дорогущая боа, из которого вылетали перья, но самое эпичное, что Матвей в нём был превосходен. И после минутного шока все громко смеялись от артистизма этого мальчика. Я всегда ему говорила идти в актёры, но он уверен, что там ему не место. Да, кстати, она потом прислала его мне почтой. Круто. Посмеиваясь, даже не замечая, как быстро мы доходим до дома. О, а чего это вы пришли? спрашивает как-то испуганно бабуля, выходя к нам вся нарядная. Ого, новый сарафан. «На свидание?» Спрашиваю и вижу, как появляется румянец на её щеках. «Ой, ты как ляпнешь, так тяпнуть охота!» Говорит она и проходит мимо нас. И надушилась, смеюсь вслед, и она молча отмахивается, торопясь куда-то. «Правда, на свидание? Мне кажется, в таком возрасте только огород и первый канал важен», говорит Матвей. «Э, полегче, братан, это моя бабушка». Она еще молодая и многим даст фору. Вот приведет старичка в дом, свадебку сыграем. Гляди, у меня еще одна тетка появится. Или дядя. Сдерживаю смех, видя, как у Матвея расширяются от удивления глаза. То есть серьезно? То есть вы даже бабушку не станете отговаривать? А зачем? Подавляю смех, скрывая его кашлем. Мне будет с кем понянчиться, да и бабушка, небось, хочет правнуков. А будет дочка и сыночек. Матвей прищуривается и тяжело вдыхает. Люсь, ты когда врёшь, хоть моргай, а то реально верю всему. Наконец доходит до него, что я не в саправду говорю о таких вещах. Ну, знаешь, в каждой шутке есть доля правда. Вообще-то говорят, в каждой шутке есть доля шутки, поправляет меня друг. Это то же самое, как стакан наполовину пуст или полон. Смысл один и тот же. Так что тут нет правильного ответа. Ладно, пошли переоденемся и в парник пойдём. Поможем бабуле. Мы и правда переодеваемся. Беру колонку и включаю музыку на всю. Песни начинают громыхать на всю деревню. Мы с Мочкой идём в парник и приступаем к работе. Жара невыносимая. Мы орём песни и переговариваемся. И эта работа складывается, хоть истекает по три ручья с нас. Первый парник от сорняков мы быстро обработали. Было видно, что Матвей уже устал, и я отправила его охладиться под ледний душ. Как вдруг резко отключается музыка, и голос дровосека звучит, как гром среди ясного неба. Я выхожу из парника и вытираю пот со лба. Да, красотка ещё та. В этот момент выходит из душа Матвей. «На его бёдрах полотенце, и в данную секунду хочется провалиться под землю, потому что ситуация провокационная». «Что такое?» «Бабушку в больницу увезли, она до тебя не могла дозвониться». Он осуждающе смотрит на Матвея и опять переводит взгляд на меня. «Поехали, вещи отвезём, собери всё». «Бабушка, что случилось? Как она?»